«А, Иерихоне! А не в Иерусалиме? В Иерихоне царь!» — подтвердил Алекса. «Я хочу в Иродион, в мой город!» Снова начинался приступ удушья, последний приступ. Ирод, казалось, чувствовал это и собрал последние силы. «Тех, что в Ипподроме всех на крест».